«А как мне разобраться, не придумываю ли я все, что вижу?» – спросил Дэнни. «Кое-что будет результатом твоего воображения. Без этого не обойтись. Лучшее найденное мною решение – это представлять нужную мне обстановку, магазин или поезд очень поверхностно, так, чтобы они не становились моей действительностью, а оставались лишь инструментом для работы со временем. Однако, когда придет время смотреть на результаты, их нужно визуализировать очень четко, но без использования воображения или используя его как можно меньше. Также не следует рассматривать результаты долго. Неплохо получалось, когда я просил душу поместить ответы в мой ум, чтобы я видел их, как на экране. Поиграй с разными способами и выясни, что тебе подходит. В случае, если ответы будут неверны, это не значит, что душа ошибается. Ошибка где-то в том, «Как ты слушаешь и смотришь?» «Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы добиться результата?» «Спросила Нина». «Примерно 10 дней». «Ну, совсем неплохо», – прокомментировал Дени. «Однако не забывай, что в то время я не работал и целыми днями занимался лишь медитацией. Есть еще некоторые мелочи, которые тебе нужно знать. Не все полученные ответы будут правильными, по различным причинам. Будущее не высечено в камне и может измениться в любой момент». Поэтому я старался получить результаты 60 разных игр. Позднее я просматривал их, сравнивая с тем, какие ответы я дал бы сам. Затем выбирал две или три игры и делал на них ставки. Иногда, если я чувствовал, что день удачный, и информация поступает очень четко, то ставил на большее количество игр. Ставки делал небольшие и использовал разные комбинации. Скажем, у меня было 10 игр. И «Я мог поставить на три или четыре комбинации экспресс. По 3-4 игры в каждый. В случае одной ошибки выигрыши все равно перекроют проигрыши». «Не так уж сложно, хоть и придется немного поработать. Это все или есть еще что-то?» – спросил Дэнни. «Все. Разве что еще одно дополнение. Принимай во внимание, что новичкам везет». «Что это значит? Сам увидишь». «Это не «я поняла». Нина перебила Дэнни и выпрямилась на табурете. «О боже, это же... Я чуть было не прошла мимо, ты понял, Дэнни?» «Сейчас же замолчи», — поспешил я остановить ее. «Если человек не видит этого сам, значит, он не готов. Об этом не говорят вслух. Молчу, как рыба», — улыбнулась Нина. «Совсем не смешно». Дэнни соскочил с табурета и стал собирать свои записи. Я улыбался так широко, что почти ощущал ушами уголки губ. Дэнни поднял взгляд от своих записей, посмотрел на меня и произнес наполовину серьезно. «Кем ты себя считаешь? Дилером?» Пытаясь убрать улыбку с лица, я подумал, что хоть и не дилер, но знаю, когда держу на руках больше одной карты. Видите ли, когда играешь со Вселенной правильно, то есть по-доброму, уважительно и с любовью, Вселенная продолжает сдавать себе карты. Я слыхал, что если получить всю колоду, то тебе может быть позволено самому сдать несколько карт. Что ж до меня, то это чересчур большая ответственность. И, по-моему, чтобы получить так много карт, человек должен посвятить себя работе по изменению мира. Мне кажется, что у таких людей, как мать Тереза, могло бы быть даже несколько колод. Сложно сказать наверняка. Однако я знаю, что даже 3-4 карты позволят многого достичь. Внутренний ребенок. Когда-нибудь обращали внимание, что в каждом взрослом живет ребенок, который брыкается, пытаясь выбраться наружу. Может, стоит их выпустить, пока они не разнесли все вокруг.